Студия «Вира М.» представляет книгу из серии «Историческая библиотека альманаха. Русская старина». Граф Салиас. Мадонна. Повесть в трех частях. Запись производится по изданию «Санкт-Петербург. Типография Суворина. 1879 год». Читает Олег Федоров. Граф Салиас. Мадонна. Повесть в трех частях. Часть первая. Глава первая. В первые годы царствования государя Александра Павловича выселись на одном из холмов Москвы княжеские барские палаты с огромным густым садом, спускавшимся под гору к самой реке. Широко и просторно, даже важно, расселись на холме эти палаты. ч е т в е р у г о л ь н ы й доминов три этажа Впереди два флигеля, по бокам мощеного двора, соединенные с домом колоннадами, по которым идут террасы. А посреди двух флигелей высокая чугунная ограда и огромные ворота. На столбах ворот два льва, и каждый повернул мохнатую голову на улицу, высунул из разинутой пасти язык и молодецкий протянул хвост за корючкой. И нерусские звери эти держат нерусский щит, на котором не русский герб. Однако хозяин палат ы м е н и т о г о и старинного российского рода, то есть предок его, не то прус родом, не то из Золотой Орды. Князья Агарины, род старинный, был прежде богатый и немногочисленный, но вскоре сильно расплодился. И всякие в роду суть, и богатые, и бедные, и умные, и глупые, и честные, и нечестные – и слуги Отечеству, славные мужи в истории, и простые коптители неба, шатуны-расточители незаработанного. Князь Петр Ильич Агарин, хозяин палат, был всей Москвой любим. Богач, хлебосол, ласков. Кухни и повара с поварятами занимают целый флигель. Конь и экипажи с кучерами и берейтерами другой флигель заняли. Всякого князь кормит и поет, веселит и дарит, как и чем попало, равно ласково и приветливо. В доме море разливанное, будто круглый год чьи-то именины справляют в нем. А подойдут действительно именины или рождение холостяка князя, или праздник большой, то из-за его затей по всей Москве дым коромыслом. Князь, еще довольно красивый и бодрый холостяк, Пятидесяти лет с хвостиком, всю свою жизнь прожил в свое удовольствие и молодость свою во дни Великой Екатерины провел наполовину в Петербурге, наполовину за границей. Отца он потерял еще ребенком, а с младшим братом был в ссоре и никогда не видался. Его мать, принявшая в ссоре по наследству сторону младшего сына, жила с любимцем и тоже не видалась со старшим. Князь, выйдя из опеки, разделившись и поссорившись с братом, остался один как перст. Через год, однако, он был уже на виду в Петербурге и начал праздную, но веселую жизнь. Часто стал ездить князь в Берлин и Париж, справляя поручения г о с у д а р ы е братьев Орловых, позднее и братьев Зубовых и других именитых вельмож двора, с которыми по очереди умел близко сходиться. Хотя и добыл князь большой чин, придворное звание, а затем и звезду, нашитый кафтан, но на действительной службе пробыл без году неделя. Все это сделали отчасти состояние, а главным образом путешествие его. После первого же путешествия и возврата он был представлен императрице и вскоре стал игрывать зачастую с г о с у д а р ы н е в карты, а затем и приглашаться иногда на рыски е ё или увеселительные прогулки в царское село и Петергоф, равно на разные балы, карусели и маскарады. Князь вскоре стал уже участвовать в первых нарах. Тогда, то есть 30 лет тому назад, он был настолько красив собой и умел так обворожить каждого, услужить с помощью состояния и владел искусством так легко и часто пленять прекрасный пол, что получил прозвище «Герцога-де-Ришелье» в виде намека на знаменитого сердцееда и волокиту «Герцога-де-Ришелье». Об этих своих бесчисленных победах в России и за границей князь никогда не говорил и не хвастал. «Это вредит делу», — объяснял он. «За границей же князь слыл, хотя и неправильно, за друга великой русской монархини, интимный друг великой монархини.